Совесть в искусстве «Я никогда не мог заставить своего компаньона Энди Такера держаться в законных границах благородного жульничества», сказал мне однажды Джефф Питерс. «Энди не способен к благородству. У него слишком большая фантазия. Он бывало изобретал такие мошеннические, такие сверхфинансовые способы добывать деньги», что на них наложила бы вето даже железнодорожная компания. Сам же я принципиально никогда не брал у своего ближнего ни одного доллара, не дав ему что-нибудь взамен, будь то медальоны из фальшивого золота или семена садовых цветов, или массят прострелы, или биржевые бумаги, или порошок от блох, или хотя бы за трещины. Наверное, какие-нибудь мои предки происходили из Новой Англии. и я унаследовал от них стойкий и упорный страх перед полицией. Ну, а Уэйдер — дословное дерево другой породы, он, вероятно, мог бы проследить свою генеалогию только до какой-нибудь финансовой корпорации. Как-то летом, когда мы обретались на Среднем Западе и промышляли в долине Огайо семейными альбомами, порошками от головной боли и жидкостью от тараканов, Энди пришла в голову новая финансовая комбинация, подлежащая преследованию со стороны судебных властей. «Джефф», — говорит он, — «по-моему, пора нам бросить этих огородников и удостоить своим вниманием что-нибудь более питательное и плодовитое. Как тебе нравится идея нырнуть в самую гущу страны небоскребов и покусать каких-нибудь оленей покрупнее?» «Что ж», — говорю я, — Моя идиосинкразия, тебе известно, я предпочитаю честный легальный бизнес, такой, как сейчас. Когда я беру деньги, я люблю оставлять в руках моего покупателя какой-нибудь осязательный предмет, чтобы он любовался им и не слишком следил, в какую сторону я смываюсь. Но если ты придумал что-нибудь новенькое, Энди, говорю я, выкладывай, послушай. Не так уж я привержен к мелкому жульничеству, чтобы отказаться, если взамен предложат что-нибудь лучшее. — Я подумывал, — говорит Энди, — устроить небольшую облаву, так, без собак, без егерей и без особого шума, на обширное стадо американских медасов, которые в просторечии зовутся питсбургскими миллионерами. — В Нью-Йорке? — спрашиваю я. — Нет, милейший, — говорит Энди, — в Питцбурге. Они водятся главным образом там. Нью-Йорка они не любят. Бывают там изредка, и только потому, что от них этого ждут. Питтсбургский миллионер, попавший в Нью-Йорк, все равно, что муха, попавшая в чашку горячего кофе. Люди смотрят на него и говорят о нем, а удовольствия никакого. Нью-Йорк издевается над ним за то, что он просаживает уйму денег в этом городе на смешек и снобов. На самом же деле он там ничего не тратит. Я однажды видел запись расходов, которую один житель питсбурга стоивший 15 миллионов, составил после того, как прожил 10 дней в Нью-Йорке. Вот какова эта запись. «Проезд по железной дороге туда и обратно – 21 доллар. Проезд в кэбе в отеле обратно – 2 доллара. Счет в отеле по 5 долларов в день – 50 долларов. На чай – 5750 долларов. Итого – 5823 доллара 0 центов». «Вот он!» – голос Нью-Йорка продолжает Энди. «Этот город сплошной официант». Если дать ему на чай слишком много, он станет у двери и будет острить на ваш счет с мальчишкой при вешалке. Когда житель Питтсбурга хочет тратить деньги и наслаждаться жизнью, он сидит дома. Там-то мы и будем его ловить. Ну, короче говоря, спрятали мы с Энди наши альбомы и нашу парижскую зелень и антипериновые порошки в погребе у одного знакомого и отправились в Питтсбург. У Энди не было заранее составленной программы беззаконных и насильственных действий, но он рассчитывал, что когда дойдет до дела, его аморальный инстинкт окажется на высоте положения. Идя навстречу моим идеям самосохранения и честности, Энди обещал, что если я приму деятельное участие в любом бизнесе, какой вздумается ему оборудовать, жертва получит за свои деньги что-нибудь такое, что можно воспринять с помощью зрения, осязания, обоняния или вкуса, так что моя совесть может быть спокойна. После этого я уже не чувствовал никаких угрызений и гораздо бодрее пошел на беззаконное дело. Энди, говорю я, пробираясь с ним сквозь дым по шлаковой дорожке которую там называют Смитфилд-стрит. А ты подумал о том, как нам познакомиться с этими королями кокса и герцогами чугунных болванок? Я вовсе не хочу умолять мое умение вести себя в гостиной и мою систему обращения с ножами и вилками, но проникнуть в салоны здешних потребителей дешевых сигар труднее, чем тебе кажется. Если что и помешает нам сблизиться с ними, говорит Энди, так только наше хорошее воспитание, мы для них слишком высокого тона. здешние миллионеры простой добродушный народ, демократы без всяких претензий. Правда, они не грубы, но очень невежливы, и хотя в манерах их заметны и лоск, и учтивость, в глубине души они наглые и дерзкие. Почти каждый из них вышел из самых темных низов, и они так и останутся в потемках, покуда город не заведет дымоочистителей. Если мы станем держать себя просто, без всяких претензий, не будем избегать салунов... да сумеем заявить о себе достаточно громко, как импортная пошлина на стальные рельсы, нам ничего не стоит стать с этими миллионерами на самую короткую ногу. Ну вот, бродили мы с Энди по городу дня 3-4, все примеривались, нескольких миллионеров мы уже знали в лицо. Один из них каждый день проезжал мимо нашей гостиницы, останавливался у ее дверей и требовал, чтобы ему на улицу вынесли кварту шампанского. Лакей выносит ему шампанское, откупривает а он берет бутылку и прямо из горлышка. Сразу видно, что перед тем, как разбогатеть, он работал стеклодувом на заводе. Однажды вечером Энди не явился к обеду, а пришел лишь около 11 и прямо ко мне в номер. «Подцепил одного», — сказал он. 12 миллионов, нефть, прокатные заводы, недвижимость, природный газ. Хороший человек, никакого чванства. Все свои богатства нажил за последние пять лет. Теперь нанимает кучу профессоров, чтобы обучали его литературе, искусству и всякой такой пустяковине. Первый раз я увидел его, когда он только что выиграл пари у представителя стального треста, что сегодня на Олегинском столепрокатном будет четыре случая самоубийства. Ставка была 10 тысяч. По этому случаю каждый желающий приходил и поздравлял его, и каждого он угощал стаканом виски. Я почему-то понравился ему с первого взгляда, и он предложил пообедать вдвоем. Я согласился, мы пошли на бриллиантовый проспект в ресторан, сели за столик, пили искрящийся мозель, ели рагу из устриц, а на закуску яблочные оладьи. Потом он захотел показать мне свою холостую квартиру на Либерти-стрит. Квартирка в десять комнат, прямо над рыбными рядами, а ванная выше этажом. Он сказал, что ему стоило восемнадцать тысяч долларов обставить эту резиденцию. И я ему верю. В одной комнате картин на сорок тысяч, а в другой разных курьезов и древностей на двадцать. Его фамилия Скадр, ему сорок пять лет, Он учится играть на пианино, и его нефтяной фонтан дает каждый день по пятнадцать тысяч баррелей нефти. Что ж, говорю я, все это, пожалуй, недурно звучит, но для нас как будто ни к чему. Начерта нам его картины и нефть. Энди в задумчивости сидит на кровати. Нет, говорит он, нет, этот человек не просто заурядный мерзавец. когда он показывал мне свой шкафчик с древностями лицо у него раскраснелось словно дверца печки в которой пылает кокс он говорит что если ему удастся провести еще несколько крупных операций то в сравнении с его коллекцией гобеленов фарфорово бисерное собрание джипи моргана покажется не изящнее чем содержимое страусиного зоба на экране волшебного фонаря а потом «Он показал мне одну вещицу», — продолжал Энди, «но это сразу видно вещь замечательная. Вырезанный из слоновой кости, он говорит, что ей две тысячи лет, цветок лотоса, и в нем лицо какой-то женщины». Скадр заглянул в каталог и объяснил все, как по писанному. Один египетский резчик по имени Хафра сделал две таких штучки для фараона Рамзеса II — в какой-то год до Рождества Христова. Вторая куда-то пропала, и ее до сих пор не нашли. Антикварные крысы обшарили всю Европу, надеясь отыскать ее, но напрасно. Скадр заплатил за свою 2000 долларов. Ладно, говорю я, для меня это пустые слова. Я думал, что мы прибыли в Питтсбург, чтобы научить миллионеров, как нужно делать дела. А выходит, что они дают нам уроки по части изящных искусств.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 Почему бы и не так, говорю я? Но как же мы заставим нашего миллионера добровольно приобрести такую штучку? На этот счет у Энди был готовый, вполне разработанный план. И вот как мы привели его план в исполнение. Я достал синие очки, напялил черный сюртук, взлохматил себе волосы и превратился в профессора Пиклмана. Я переехал в другую гостиницу, зарегистрировался там и послал телеграмму Скадеру, прося его пожаловать ко мне по важному делу, касающемуся изящных искусств. Не прошло и часа, он поднялся ко мне на лифте. Неотесанный мужчина, крикун, весь пропахший коннектикутскими сигарами и нефтью. «Алло, професс!» — кричит он. «Что вы поделываете?» Я, пущий прежнего, взлохмачиваю волосы и смотрю на него через синие очки. «Сэр», — говорю я, — «вы Корнелиус тискадер проживающий в штате Пенсильвания в городе Питтсбурге?» «Да это я», — кричит он, — «давайте выпьем по этому случаю». «У меня», — говорю я ему, — «нет ни желания, ни времени предаваться таким злокачественным и нелепым развлечениям. Я приехал сюда из Нью-Йорка по делу, касающимся без... то есть искусства». Мне стало известно, что вы являетесь обладателем египетской таблетки из слоновой кости времен фараона Рамзеса II. На ней изображена голова царицы Изиды на фоне цветка лотоса. Таких изображений было изготовлено только два. Одно из них считалось пропавшим. Недавно мне посчастливилось приобрести его в Ламб... в одном малоизвестном музее в Вене. Я хотел бы купить и то, которое хранится у вас. Какова будет ваша цена? — Черт возьми, профессор! — кричит Скадр. — Неужели вы нашли его, и вы хотите, чтобы я продал вам свое? Нет, нет! Корнелиусу Скадру нет нужды продавать свои коллекции. При вас ли это произведение искусства? Я показываю безделушку скадеру Он внимательно рассматривает ее. «Да — Да-да! «Вы правы, — говорит он, — это подлинный дубликат моей. Те же завитушки, те же линии. Я вам скажу, что я сделаю. Я не продам, но куплю. Даю вам 2500 за вашу». «Ну, если вы не продаете, я продам, — говорю я. И, пожалуйста, бумажки покрупнее. Я не люблю терять время. Сегодня же возвращаюсь в Нью-Йорк читать в аквариуме публичную лекцию». Скадр... пишет чек, посылает его вниз в контору гостиницы, там его меняют, приносят мне деньги. Он берет свою египетскую штучку, а я беру деньги и еду к Энди в его гостиницу. Энди шагает по комнате и глядит на часы. Ну, спрашивает он. 2.500, говорю я, наличными. У нас осталось всего 11 минут, говорит он. Поезд сейчас это идёт. Бери чемодан и ходу. — К торопиться, — говорю я ему, — дело было честное. А если даже наша египетская штучка-подделка, это не сию минуту откроется. Для этого нужно время. Скадр как будто уверен, что она настоящая. — Она и есть настоящая, — говорит Энди. Она его собственная. Вчера, когда я обозревал его коллекцию, он вышел на минуту из комнаты, а я сунул эту штучку в карман. — Бери же скорее чемодан и бегом. — Так зачем же, — говорю я, — ты выдумал, будто нашел вторую закладчика антиквара? — Ох, — отвечает Энди, — из уважения к твоей честности, чтобы тебя совесть не мучила. Идем же, идем!